Глава 12 Получив наисекретнейшее предписания вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роп ручей где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии инженера Александровского завода Шарля Евгения Лонсевилля. На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду Задержать он его Лонсевиле, полагая, что он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в роб ручей приехал емской крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежавшие Лонсевилю. Вещи были отобраны и припровождены в канцелярию его высокопревосходительства господина Оланецкого губернатора. Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело упомянутого Лонсевиля, завернутые в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го Савойского полка. Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как и из обозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье. Тело, по моему приказанию, было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле без всякой огласки. Ввиду вышеизложенных обстоятельств Мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и при провождении он его Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилии под номером 26. О последующем жду распоряжений вашей светлости покорнейшей слуга Ротмистр Тучков.